Глава четвертая. Дуэль Трудно представить то восторженное состояние, в котором воротился домой Людовик де Фонтанье. Все, что он слышал от Шавалье де Мангла насчет безумной страсти Маркиза Дескоман к Маргарите жили, стало ему теперь понятным. Только необыкновенная красота ее могла служить оправданием Маркизу. Но мало-помалу из-за очаровательного призрака, оставленного в памяти Людовика этим чудным видением, начала, наконец, проглядывать суровая действительность. Завтра он дерется с маркизом Дескоман, известным дуэлистом и замечательным стрелком. Но для Людовика де Фонтаньо эта дуэль была еще первой. Очень может быть, что мое мнение покажется чрезвычайным парадоксом, но как бы то ни было, а я остаюсь при нем и утверждаю, что храбрость столько же дело искусства, сколько и темперамента. К опасностям привыкают так же, как и ко всему прочему. Сила неприятных ощущений уменьшается тем больше, чем чаще мы испытываем их, Кто несколько раз вышел счастлив из опасности, тот смотрит на нее гораздо спокойнее, чем в первый раз. Хотя Людовик де Фонтанье был еще в состоянии развлекаться посторонними делами вследствие своей слишком раздражительной организации и по временам забывать предстоящую ему дуэль, при всем том, время от времени невольно и болезненно сжималось его сердце при воспоминании грядущего рокового события. В особенности сильно защемило его сердце, когда около 10 часов вечера раздался звонок, и вошедший слуга проговорил: "Господин Деморой и господин Дапремон". Здесь Не мешает припомнить, что господин де Морой, двоюродный брат Людовика де Фонтаньо, был именно тот, который ввел его в шатаденское общество и потом принял на себя обязанность секунданта. В настоящую минуту он пришел к Людовику, чтобы рассказать ему о последствиях своих переговоров с секундантами маркиза де Скаман. Господин Депремон, по дружбе к господину Деморой, помогал ему в этих переговорах. Все было устроено скоро и просто. О выборе оружия нисколько не спорили. Секунданты обеих сторон выбрали шпаги. Дуэль они назначили на следующий день, в семь часов утра, в лесу Ландри, маленькой рощи недалеко от Шатадена. Передавая все подробности условий, господин деморой пристально всматривался в Людовика де Фонтаньо, стараясь определить, до какой степени ему можно будет рассчитывать в минуту дуэли на присутствие духа молодого своего родственника. Людовик де Фонтаньо выслушал все подробности условий с лицом совершенно спокойным. — Итак, — сказал деморой Ведь вы мастерски владеете шпагой. Слишком много, чтобы сказать, мастерски, возразил Людовик. Завтра мне еще в первый раз придется работать ею серьезно, но до сих пор я довольно ловко владел рапирой. Действительно, я вижу на стене много рапир и масок, проговорил господин Дапримон. — Не рассердитесь, милый кузен, — спросил господин де Морой, если я попрошу вас показать мне свое искусство. — Нисколько? — отвечал Людовик. — Но прежде всего позвольте мне зажечь несколько свечей. Тогда нам будет посветлее. И Людовик де Фонтаньо принялся зажигать все свечи и лампы, находившиеся в той самой комнате, где были его гости. Комната великолепно осветилась. Затем господин де Морой и Людовик де Фонтаньо надели маски, взяли рапиры и стали фехтовать. Людовик де Фонтаньо, воспитанник Сен-Сира, как мы уже сказали, учился там фехтованию у знаменитого в свое время учителя Моне. Высокого роста, гибкий и хорошо сложенный, де Фонтанье вполне воспользовался данными уроками и дошел, наконец, до того, что считался, как говорится, в фехтовальном классе, первым из второго разряда. Людовик дал три удара господину де Марой, тогда как последний нанес ему всего один. «Я очень вами доволен, мой любезный родственник», — сказал Деморой. «Но как мне никогда не приходилось драться с маркизом Дескоман, то я и не могу ничего сказать вам насчет его искусства фехтования. Но вот господин Примон так же ловко и искусно владеет шпагой, как и маркиз. Не хотите ли, чтобы я передал ему рапиру?» Господин Дапримон сделает мне много чести, отвечал Людовик де Фонтанье, с той учтивостью, доходящей даже до церемонности, которая введена в фехтовальных залах, имеющих, так сказать, свой кодекс вежливости. Господин Дапримон молча поклонился, взял из рук господина де Морой рапиру и стал в позицию. На этот раз бой был ровнее. «Надобно сказать, что господин де Примон считался одним из первых бойцов в целой провинции». Через четверть часа Людовик де Фонтаньо нанес господину де Примон четыре удара, а сам получил только три. «Вы смело можете драться с маркизом Скаман, сказал ему де Примон, раскланиваясь и снимая маску. Молодой человек поблагодарил своих секундантов, и они ушли, прося его быть завтра готовым к половине седьмого часа утра и обещаясь заехать за ним в назначенный час. Наконец, Людовик де Фонтанье с маской на лице, с двумя рапирами и другой маской в руках, остался совершенно один. Повесив на место рапиры и маски, он сел к письменному столу, И ни о чем не думая, ничего не сознавая, взял в руки перо и начал писать к своей матери. Письмо было приготовлено к отсылке на случай его смерти, и, само собой, разумеется, в нем были переданы самые задушевные чувства людовика. На последних строках легли следы горячих слез, любящего сына. Наконец письмо было сложено и запечатано. Но едва людовик отнял печать от пакета. Как ему казалось, что он еще многого не досказал из того, что думал А потому, сломав печать, он приписал еще две страницы. После того молодой человек лег спать и заснул, мечтая о Маргарите жили. Спал он довольно спокойно. Во сне ему грезилась могила. Присутствие двух женщин в виде ангелов, слова и стоны умирающего, одним словом, все, что могло создать встревоженное воображение или взволнованная кровь. Около пяти часов Людовик де Фонтанье проснулся. Начинало уже светать. Через несколько минут после его пробуждения пробили часы, и ему оставалось еще два часа до смертельной встречи с его соперником. Ровно в шесть часов секунданты его деморой и де Примон постучались к нему в дверь. Они нашли Людовика де Фонтаньо совсем одетым и готовым выехать. Секунданты принесли с собой две отлично отпущенные шпаги, которые были неизвестны как Людовику де Фонтаньо, так и маркизу де Скаман. Было еще рано, и потому они с четверть часа разговаривали между собой – о совершенно посторонних предметах и затем уже отправились к назначенному месту в ожидавшем их экипаже господина де Марой. Секунданты заранее распорядились пригласить на место дуэли молодого хирурга, который должен был приехать туда в одно время с ними. Минут через пять Людовик де Фонтаньо находился уже на месте, а спустя несколько секунд после него приехали и Маркиз де Скаман, Жорж де Гискар и Шевалье де Монгла. Противники вежливо раскланились, слегка наклонив головы. Четыре секунданта сошлись для переговоров, а молодой хирург оставался все время в стороне. Секунданты обоих противников еще заранее определили условия дуэли, а потому совещание их было непродолжительно. Бросили жребий, и маркизу Дескаману досталось выбрать оружие. Он из деликатности, не взглянув даже, выбрал шпаги своего противника. Оружие было роздано дуэлистам, Сняв верхнее платье, они стали в боевую позицию, а шевалье де Мангла и господин де Морой, взяв в руки по трости, стали по сторонам противников, представляя таким образом судей древних турниров с командорскими жезлами. — Наступайте! — скомандовали они, и шпаги скрестились. Маркиз Дескоман казался спокойным, даже более чем спокойным. Заботливая, легкая улыбка жала его тонкие и насмешливые губы, и если бы он не хмурил слегка свои брови, то можно было бы подумать, что дело происходило в фехтовальном зале и было только простым упражнением на рапирах. Напротив, Людовик де Фонтанье скорее казался непоколебимым и свободным, чем действительно спокойным. Ноги его были прикованы к земле. По всему было видно, что он дал себе честное слово не отступать ни шагу. Слегка искривленные губы выказывали из-под усиков едва обозначившихся два ряда зубов, белых как перлы и крепко стиснутых. Взгляд его был неподвижен, полон решимости и вместе с тем привязанности к жизни. Понятно? Он, полный жизни и надежд, еще вовсе не желал умереть и употреблял всю силу своей воли, чтобы остаться на земле. Маркиз Дескоман, отличный боец, думал, было легко разделаться со своим противником. Но после первого нападения, по стойкости Людовика де Фонтанье, по энергии, проявлявшейся при отражении и по ловкости, с которой он отпарировал удары, Маркиз Дескоман тотчас догадался, что имеет дело, если не с опытным дуэлистом, то, по крайней мере, с ловким учеником. Он принялся наступать и в то же время изучал тактику своего противника, желавшего, по-видимому, только отражать удары, но не наносить их. Спустя несколько минут Маркиз Дескоман нанес решительный и ужасный удар, который... Наверное, поразил бы противника насквозь, если бы конец шпаги маркиза не встретил под платьем Людовика де Фонтаньо что-то твердое, металлическое, так что клинок соскользнул в сторону и только слегка задел грудь Людовика. Последний, почувствовав на своем теле холодную сталь, машинально отбил шпагу противника, и притом так сильно, что она вылетела из рук господина Дескамана, и упала на землю. В то же время на груди Людовика выступила кровь. Прежде чем маркиз успел поднять свою шпагу, Людовик де Фонтаньо, легкий и проворный, наступил на нее ногою, хотя маркиз де скоман прикинулся спокойным, но нельзя было не видеть, что холод смерти мгновенно остановил кровь в его жилах. Он не мог не подумать, что соперник его, рассверепев от раны, которую можно было считать довольно серьезной, судя по окровавленной рубашке, Людовика, тотчас отплатит ему за удар его таким же ударом. Вместо того, чтобы поразить маркиза, Людовик поднял шпагу и вручил ему ее с учтивым поклоном. Затем... Они снова стали в позицию и быстро скрестили оружие. Бой готов был снова завязаться, но шевалье де Монгла бросился между противниками и сильным ударом тростью разъединил их шпаги. «Клянусь смертью, господа!» — вскричал он. «Вы не станете больше драться! Как бы оскорбления ваши ни были велики, но честь уже достаточно удовлетворена! Послушайте, маркиз!» «Вы должны забыть ошибку господина де Фонтанье. забыть, что он, несмотря на свое положение и цвет носимой им кокарды, вздумал было занять место в нашем обществе. Нет, вы должны дружески пожать ту руку, от которой сейчас и, безусловно, зависела ваша жизнь». Другие секунданты также присоединились к шевалье де Монгла и единогласно объявили, что не позволят продолжать дуэль. Маркиз Доскоман со своей стороны вовсе не противился и даже с удовольствием согласился с их мнением: Охотно готов исполнить вашу просьбу, тем более, что я сам понимаю, до какой степени я виноват перед моим противником. Господин де Фонтанье так благородно защищал себя, что мне остается только искать чести быть его другом. Отвечая ему такой же вежливостью, Людовик. Положил оружие. «Уверяю вас», — продолжал маркиз, пожимая Людовику руку, «хотя я и страстный любитель дуэлей, однако ж искренне рад, что удар мой не имел большого успеха. В этом случае самолюбие мое уступает совести. Я был совершенно убежден в верности последнего удара, которому выучился у известного учителя фехтования в нашем полку. Он был превосходный рубака». «Но признайтесь, пожалуйста, отчего шпага моя вместо того, чтобы поразить вас смертельно, соскользнула? Согласитесь, что охраной вашей была неловкость, с которой вы отразили мой удар, а какое-нибудь постороннее препятствие, скрытое под вашей одеждой». Людовик де Фонтанье, находясь еще под влиянием только что испытанных им ощущений, Принял такой вопрос маркиза не заодно только простое любопытство. Ему показалось, что маркиз Скаман заподозрил его честность, а потому тотчас же разорвал свою рубашку и обнажил грудь, на которой виднелась кровавая борозда, проведенная шпагой маркиза. Последний угадал мысль Людовика и поспешил ему сказать полностью месье де Фонтанье». «Да неужели вы допускаете, что после вашего истинно рыцарского поступка, чему мы были сейчас только свидетелями, может запасть мне в голову такое недостойное подозрение? Я просто-напросто предполагал, что острие моей шпаги ударилось в ваши часы или в какую-нибудь вещицу, вроде талисманов, носимых вообще всей молодежью и даже мною, хотя я и не молод». «Да, на этот раз маркиз совершенно прав», — проговорил Шевалье де Монгла. «Весьма позволительно искать причины и объяснения такому странному случаю. Вот послушайте-ка, что я вам расскажу». «А видел, это было в 1814 году, как на моем топазе, вправленном в брелок, сломалась шпага драгунского офицера» которая, не случись этого, непременно проколола бы меня до сердца. Осколок шпаги воткнулся в оправу брелока, и, клянусь моей честью, внезапная краска покрыла лицо старого шевалье и тем окончила прерванный им рассказ. Он вспомнил, хотя довольно поздно, что ему также следовало драться с Жоржем де Гискар, и что поэтому рассказ его был вовсе неуместен. Мне кажется, что вы правы, шевалье, сказал Людовик де Фонтаньо, ощупывавший карман своего жилета в то время, как шевалье де Мангла распространялся в своих воспоминаниях о подвигах минувшей молодости. Сделайте одолжение, убедитесь в этом сами. Молодой человек начал шарить. И вытащил из кармана жилета тот самый кошелек, который он удержал вчера у встретившейся ему дамы, и о котором он совсем позабыл, по крайней мере, в минуту дуэли. Кошелек как-то выскользнул из окровавленных пальцев Людовика и упал в траву. Шевалье де Монгла, подняв его и вынув оттуда золотую монету, стал пристально рассматривать и Луидор, и кошелек, весь обрызганный кровью. — Совершенно то же, что и с моим топазом! — торжественно воскликнул старик. — Взгляните-ка, маркиз! Золото-то, несмотря на твердость металла, повреждено! При этом шевалье де Монгла передал маркизу Скоману кошелек вместе с монетой. Пока последний рассматривал эти вещицы с таким же вниманием, как и старый шевалье, Людовик де Фонтанье попеременно то бледнел, то краснел из боязни, чтобы маркиз не узнал вещей, принадлежащих его любовнице, как предполагал Людовик. Поэтому, желая предупредить опасность, он сказал ⁇ Случай тем более странный, что кошелек этот вовсе не принадлежит мне ⁇ В самом деле? спросил маркиз доскоман. Черт побери! вскричал шевалье до мангла. Впрочем, это и видно. Ну, годится ли такая вязаная безделушка для мужчины? Я уверен, что это какое-нибудь платоническое воспоминание. Вы ошибаетесь, шевалье, сказал Людовик, даже и не то, а просто кошелек, этот, найден мною вчера на дороге. В таком случае. — отвечал болтливый старик. — Надо непременно отыскать его владетеля или владетельницу и на коленях перед ней просить уступки этого спасительного талисмана, который отныне вы должны носить на шее, как ангела-хранителя. — Действительно, вы правы, де монгла проговорил маркиз Дескаман, продолжая пристально рассматривать и во все стороны переворачивать кошелек. Я непременно провожу господина де Фонтаньо к владелице этих вещиц, и, если будет необходимо, то присоединю к его просьбам и мои собственные. — Вы маркиз? — Да, я шевалье. Потом, обратясь к Людовику де Фонтаньо, маркиз де продолжал. — Не нашли ли вы эту безделушку на берегу Луары? — Кажется, что там пробормотал сконфуженный Людовик. «Вот вы увидите!» — возразил шевалье де Монгла, которого так и подстрекало желание побесить маркиза. «Вот вы увидите, что кошелек и луидор обронила прелестная Маргарита, вероятно, гуляя по берегу Луары, чтобы развлечь свои грустные мечты под тенью тополей. Берегитесь, маркиз! Вам что-то сегодня не везет!» Вы неосторожны и забыли старое изречение. Все его приемши нож ножом погибнут. — Я знаю, чей это кошелек, — отвечал с улыбкой маркиз. — Будьте уверенным, сие англа мангла. И если я сделал честь протянуть кому-нибудь руку и назваться его другом, то назло вашим зловещим предсказаниям все чем я только владею к услугам моего друга разумеется только не дальше порога одной известной мне комнаты иронически отвечал шеваледа мангла вы ошибаетесь возразил ему маркиз Скаман, взбешенный намеками и чтобы доказать вам это я приглашаю вас вместе с господином де Фонтаньо ужинать сегодня у маргариты жили И маркиз Доскоман снова подал руку своему недавнему противнику. Разговор принимал оборот довольно серьезный для Людовика де Фонтанье, а потому, чтобы немного оправиться от смущения, он подошел к молодому хирургу, которого пригласили заранее, как мы уже сказали, господин де Морой и де Примон, и показал ему свою рану. Ученик из Кулапа, осмотрев ее, объявил – что это легкая, пустая царапина, и тут же перевязал ее. Читатель, конечно, не забыл, что Шевалье де Мангла и Жорж де Гискар тоже должны были драться, и потому пригласили на место дуэли еще двух своих друзей на случай, если бы кто из первых противников был убит или тяжело ранен. Маркиз Дескаман убедительно упрашивал шевалье де Мангла помириться с Жоржем де Гискаром, который со своей стороны вполне чувствовал, что подобная дуэль со стариком поставит его только в смешное положение. Но все убеждения маркиза не осилили упрямство старика, и потому Дескаман уехал домой и увез с собой Людовика де Фонтаньо, попросив его сесть в свою карету. Когда экипаж маркиза проезжал мимо первых домов городского предместия, Людовик заметил за полуразвалившейся стеной сада знакомое ему лицо женщины. Он быстро взглянул из окна кареты и узнал в ней ту самую пожилую даму, которая накануне вечером так умоляла его не щадить маркиза. Казалось, она ожидала этого экипажа, потому что, завидев его приближение, живо нагнулась вперед и жадно впилась глазами во внутренность кареты. Но когда увидела Людовика де Фонтанье рядом сидящего с маркизом, на лице ее выразились гнев и презрение. Тут она мгновенно спряталась за стену и исчезла. Маркиз де Скоман. Заслоненный Людовиком де Фонтаньо не мог заметить Сусанны Муле, а молодой человек не считал необходимым сообщить ему свое удивление при таком странном появлении. Людовик де Фонтаньо, предполагая, что маркиз Дескаман завезет его домой, немало удивился, когда карета остановилась перед высокой каменной стеной одного из самых древних замков города Шатаден. Когда тяжелые ворота с визгом повернулись на заржавленных петлях, молодой человек, обратившись к маркизу, спросил, «Куда же вы меня везете?» «Туда, где я могу выполнить данное вам обещание». «О каком обещании говорите вы?» «Неблагодарный! Вы уже позабыли о маленьком кошельке?» «Конечно, нет! Так разве я не обязан представить вас той особе, кому он принадлежит?» «Как так?» — вскричал Людовик де Фонтаньо. «Разве Маргарита Жили живет в этом самом доме? Ах, боже мой! Да кто же вам говорит про Маргариту Жили? Полно! Не сговорились ли вы с шевалье де Мангла? Однако ж мы приехали. Прошу выйти». И маркиз де Скаман, подавая пример Людовику де Фонтаньо, легко выпрыгнул из экипажа. Теперь мы расскажем в коротких словах о том, что происходило в это самое время между шевалье де Мангла и Жоржем де Гискар. На отказ старого шевалье идти на мировую и принять какое ему угодно извинение, Жорж де Гискар объявил, что он готов дать старику полное удовлетворение. Затем противники взялись за те же шпаги, еще не остывшие от рук Людовика де Фонтаньо и маркиза де Скаман, и скрестили оружие. При третьем ударе Шевалье де Мангла ранил в бок Жоржа де Гискара. Молодой хирург, осмотрев его рану, сказал, что хотя она и не смертельна, однако ж довольно опасна. Затем дуэль прекратилась. И два противника, вежливо раскланившись, разошлись в разные стороны, но только шевалье де Мангла пошел в город пешком, а Жоржа де Гискара повезли в карете.